Цыганка Мэг. Пациентки шли одна за другой. Любая кушерка расскажет вам, как это бывает. Можно неделями жить себе спокойно, а потом вдруг роженец оказывается больше, чем врачей. Некоторые винят в этом фазы Луны, другие местное пиво. Трикси работала всю ночь. После родов в 10 вечера, еще одних четыре часа утра, она была совершенно вымотана. Впереди у нее был целый рабочий день. После обеда ей удалось дремнуть часок и немного прийти в себя, но вечерний обход дался ей нелегко. В девять вечера она залезла в горячую ванну со своими любимыми солями и с наслаждением представила, как скоро уснёт. Раздался телефонный звонок. «Я тут ни при чем, подумала Трикси, погрузилась поглубже и сделала воду погорячее. «Сейчас дежурит кто-то другой». Через несколько секунд в дверь постучали. «Трикси, ты там?» — спросила Чамми. Да. Мне надо бежать по карауль пока что. Шутишь, что ли? Я не могу. Прости, но Синтия принимает роды, а у Дженнифер выходной, так что осталась только ты. Это издевательство какое-то, простонала Трикси. Что-что? В общем, я побежала. Чами ушла. Усталый мозг Трикси отказывался осознавать происходящее. Она поняла, что может заснуть прямо в ванне и заставила тебя вылезти, вытереться и дойти до постели, где тут же провалилась глубокий сон. Звонок раздался в половине двенадцатого. Обычная дежурная кушерка мгновенно просыпалась и бежала к телефону. Подсознание не давало нам полностью отключиться, но Трикси крепко спала. Постепенно настойчивые трейли разбудили ее, и она открыла глаза в некотором замешательстве. «Да собирается кто-нибудь брать трубку!» И тут она вспомнила, как чами стучалась к ней в ванну. Она в ужасе бросилась к телефону. «Нонатас Хаус слушает, кто говорит?» «Очень вовремя нечего сказать». «Она ж помереть может, пока вы до телефона дойдете!» — рявкнула какая-то сердитая женщина на том конце провода. Трикси потрясла головой, пытаясь сосредоточиться. «Кто помирает? Что случилось?» «Да это у вас что-то случилось, я посмотрю. Лентяйки вы эдакие!» Трикси со стоном опустилась на деревянную скамью, но тут же взяла себя в руки. «Пожалуйста, назовите имя и адрес», — сказала она на автомате. пишите, пожалуйста, как можно точнее, что у вас произошло». «Это Мэг из Майл-Энд, и у меня у сестры тут роды. Мэйв рожает. Приходите скорее!» В сознании Трикси стало проясняться. «Но ей еще рано рожать. Впереди целый месяц. Вот только не надо мне тут. Быстро приходите. А не то я доложу вашему начальству, что вы отказали ей в помощи». Теперь Трикси окончательно проснулась. Мэйв была на 36-й неделе беременности... Преждевременные роды грозят осложнениями и могут быть опасными для ребенка. Сейчас приеду. Трикси поспешно натянула форму и, прежде чем побежать за сумкой, постучалась к сестре Бернадет, чтобы сообщить, что, по словам Мэка, у Мэйвис начались преждевременные роды. «Оцените ситуацию и сообщите мне», — распорядила сестра. А «Если это действительно так, ее надо немедленно вести в больницу». Трикси собрала сумку и пристегнула ее к велосипеду. Ей предстояло проехать 3 мили, примерно 5 километров, на улице Моросила. Девушка с трудом шевелила ногами, и поездка на велосипеде казалась ей чем-то вроде подвига. Добравшись до широкой улицы, Майл Энд, она принялась искать нужный поворот, но все же проехала его и вынуждена была возвращаться. «Какое-то проклятие!» — подумала она. Свернув узкий переулок с одинаковыми домишками, она тут же увидела нужное жилище. В нем единственным горел свет. У двери ее ждала Мэг. «Это значит сейчас, да? Вы что, сюда ползком добирались? Минут двадцать прошло?» Если Мэка предполагала, что ей удастся припугнуть Трикси, ее ждало горькое разочарование. «Если сможете доехать сюда на велосипеде быстрее, буду только рада. Хватит болтать, ведите меня к сестре». В спальне было жарко и душно, окна были закрыты, а в камине пылал огонь. Мэйв лежала в постели и жалобно стонала, ухватившись за живот. «Видите? Плохо ей. Она уже пару часов такая, что-то не то». «Когда он уже родится?» — простонала Мэйв. «Я больше не могу. Разрежьте меня и заберите его». «Она больше не может!» — поддакнула Мэг. «Это кошмар какой-то». ей это не по силам, у нее конституция слабая». Трикси сняла плащ и села на кровать. «Вы работать собираетесь?» требовательно спросила Мэг. «Я работаю», — сказала Трикси. «Мне надо оценить состояние роженицы». «Состояние? Да какое еще состояние? Плохо ей!» «В книжке доктора Смелли говорится, что ее надо посадить на родильный стул». «Родильный стул? Да где же вы такого набрались?» «В этой книжке? Почитали бы! Вам это все положено знать!» Трикси покосилась на потрепанное здание. Да, все это уже лет 200 как устарело. Не забивайте себе голову вещами, в которых не разбираетесь. Стулья природах уже давно не используются. Мэг подозрительно уставилась на Трикси Это вы тупой, меня сейчас назвали, что ли? Если и так, то это недалеко от истины. Все, хватит припираться, мне надо работать. Вы нам не подходите. Пошлите за кем-нибудь поумнее. Больше никого нет. Я бы тоже хотела лечь спать, но все остальные заняты. Придется вам терпеть меня. А теперь помолчите, мне надо осмотреть Мэйф. Трикси откинула одеяло и начала пальпировать живот. Головка ребенка находилась над лонным сочленением, но больше ничего нащупать не удавалось. Повсюду чувствовались бугры. Она задумалась, склонив голову. «Ну и что вы теперь собираетесь делать, госпожа невежда?» «Послушаю сердечный ритм ребенка», — холодно ответила Трикси, стараясь не поддаваться на провокации. Она вытащила стетоскоп и приложила его к животу. «Давайте уже! Заканчивайте возиться! Она рожает, говорю же вам!» «Да помолчите! Из-за вас я ничего не слышу!» Мэг закатила глаза, демонстрируя полнейшее недоверие к процедуре. Трикси насчитала 120 ударов в минуту, сердце билось ровно. Она встала крайне довольна услышанным. «С младенцем все в порядке. Теперь мне надо задать вам несколько вопросов. Когда начались схватки, Мэйв?» «В десять вечера», — вмешалась Мэг. «Ни с того ни с сего. Кошмар был какой-то». «Я спрашиваю Мэйв, а не вас». Трикти слишком устала, она повернулась к роженице. «Как часто идут схватки?» «Да они не прекращаются!» — снова вмешалась Мэг. «Сами не видите, она страдает!» Тут и без того небольшой запас терпения Трикси окончательно иссяк. «Замолчите и убирайтесь отсюда! Либо вы уйдете, либо я! В таких условиях я ничего делать не буду!» Трикси рисковала и знала об этом. Если бы она бросила женщину во время схваток, акушерку бы ждали самые неприятные последствия, но... Блеф сработал. Мэг покинул комнату. Теперь можно было заняться Мэйв. Трикси пребывала в замешательстве... Ситуация выглядела так, словно роды шли полным ходом, но схваток не было. «Когда это началось?» «Часов в десять», — простонала Мэйв. «И как часто приходят схватки? Вы замеряли время?» Мэйв выглядел оскорблённой. «Всё время? Вообще не прекращаются!» «Мэг говорит, что доктор Смелли пишет...» «Неважно, что он пишет. Схватки не начинаются так внезапно и точно не идут без перерыва, это невозможно». Мэйф приняла мученический вид. «Вы не понимаете. Я умираю. Вам наплевать». Она схватилась за живот и перевернулась на бок. «Не валяйте, дурака!» — рявкнула Трикси. «Никто здесь не умирает. Я еще ни одной схватки не видела». «Да вы просто ничего не понимаете. Вот Мэг говорит...» «Не хочу ничего слышать. Когда вы в последний раз ходили в туалет?» «Что?» Мэйф обернулась и уставилась на Трикси. «Что слышали? Когда?» «Не знаю. Пару недель назад». М -м «У вас запор. А что вы ели на ужин?» «Крыжовенный пирог с кремом». «Из зеленого крыжовника?» «Да, две порции. Но в этом все и дело. У вас болит живот. Никакие это не роды. И ради этого вы вытащили меня из кровати?» Трикси была в ярости. Вы понимаете, что я проработала без отдыха 40 часов подряд, а вы меня разбудили из-за какой-то ерунды? Я вам дам касторку, сделаю клизму, а дальше вы уже сами разбираетесь. Это была первая из множества ложных тревог. На протяжении следующего месяца Мэг вызывала нас дважды в неделю. Иногда она посылала мужа, которому велено было сообщать о надвигающейся катастрофе. Бедняк. Сид, мял в руках кепку, что-то бормотал, а глаза у него слезились от смущения. Мы вынуждены были тащиться к ним, чтобы лично удостовериться, что все в порядке, но знали, что это будет бессмысленный визит. Мэг не просто не выказывал никакой благодарности. Она даже не пыталась держаться вежливо. Вместо этого она твердила, что мы ничего не понимаем, и лучше бы мы почитали книги. Она советовала держать Мэйв в темной комнате и с повязкой на животе уточняла, есть ли у нас питье для больных соляная свеча и родильный стульчик. Примечание. Еще со времен Средневековья в Великобритании было принято поить больных горячим напитком, представлявшим собой теплое вино или эль с добавлением яиц, сахара, пряностей и хлебных крошек. Конец примечания. Мэг рассказывала, что доктор Якоб Руф в своей книге «Опытная акушерки, изданной на латыни в 1554 году, но она раздобыла английский перевод, пишет, что пуповину надо перерезать особым ножом, который благословил епископ, и ежели это мальчик, то пуповину следует оставить длинной, потому что тогда у него будет длинный пенис. Сложно было реагировать на все это всерьез, и доктора Смелли, Руф и Коффин стали постоянными комическими персонажами в наших застольных разговорах. Однако Мэг, сама того не желая, оказала нам большую услугу, и я таким образом много узнал о том, в каких ужасающих условиях рожали женщины в прошлые века. Сит вновь стоял у нас на пороге. Рынок только что закрылся, и мужчина еще был в рабочей одежде. Он стеснялся своего вида и не отваживался войти. Сунув в Трикси записку, он пробормотал. «Мэг, говорит», после чего печально покачал головой и... Бросил напоследок умоляющий взгляд и ушёл. Дело было после обеда. Мы только что закончили утренний обход, пациенток было немного, и мы устроились в гостиной, намереваясь приятно провести время. Но тут в комнату врвалась Трикси с запиской в руках. «Я не пойду! Это опять наша ища Диада!» подняла взгляд от книги. «Расскажи это сестре Джулиане!» «Но у неё же опять ложные схватки!» «Возможно!» Но сейчас твое дежурство отказываться нельзя. Трикси шумно вздохнула, признавая свое поражение перед лицом фактов. «В общем, я только загляну и сразу уйду». Она мрачно преодолела уже знакомую дорогу к Майл-Энд. У входа в дом ее поджидала Мэг. «А это снова вы?» «Да, к сожалению. Надеюсь, что в этот раз вы знаете, что делать». «Потому что моя сестра рожает, и нам тут халтурщики не нужны!» «На себя посмотрите!» — отрезала Трикси и отправилась в спальню. Там было темно, поэтому она сразу же отдернула занавески, комнату залил солнечный свет. «Что вы делаете?» — воскликнула Мэг. «Мне надо видеть, что происходит. Это опасно!» «Это мне опасно работать слепую. Женщина во время родов должна быть в темной комнате. Это чушь!» «Не смейте со мной так разговаривать!» «Буду, если не прекратите болтать ерунду. Так, я пришла к Мэйф, а не к вам!» Акушерка приблизилась к кровати. Мэйф выглядела вполне спокойно. Майк просто переволновалась. «У меня тут час назад немножко поболело, и уже все в порядке, так что можете идти!» Трикси скрипнула зубами. «Слишком уж часто вы кричите...» «Волки!» «Это вы про что?» «Если будете продолжать в том же духе, то в следующий раз, когда вам и правда понадобится помощь, мы не поверим вам и не придем». «Это уже халатность», — гаркнула Мэг. «Сами будете виноваты». Женщины задохнулись от возмущения. «Позор! Вам на все наплевать! Кому теперь верить?» Не обращая внимания на крики, Трикси присела на край кровати. Мне надо вас осмотреть, а потом я уйду. Ложитесь на спину, пожалуйста. Она ощупала живот и обнаружила, что ребенок лежит головой вниз. Это указывало на то, что роды произойдут скоро, хотя не обязательно начнутся прямо сейчас. У младенца сильно било сердце, пульс ощущался в нескольких местах сразу. В этот момент матка напряглась, и Мэйв застонала. Трикси замерла, не убирая руку с живота роженицы, и вытащила часы. Напряжение ослабло через 50 секунд. Мэйв хотела что-то сказать, но Трикси перебила ее. «Вы не могли бы сделать чашечку чая? Мэйв, сейчас надо что-нибудь попить». Мэг, проворчав, что она не служанка, вышла из комнаты. Трикси молча сидела на кровати. Десять минут спустя началась еще одна схватка, чуть сильнее первой. «У вас идут схватки, Мэйв, и сейчас все по-настоящему». «Ваш ребёнок родится сегодня». В спальню вошла Мэг с чаем. «У меня схватки, Мэг! Наш малыш скоро родится!» Мэйв выглядела непривычно оживлённой, но Мэг, услышав это, побледнела. Чашки в её руках так зазвенели на блюдцах, что чуть не оказались на полу. «Мне надо сбегать в телефонную будку и позвонить сестре Бернадет», — сказала Трикси. «Никуда вы не пойдёте, это халатность!» — закричала Мэг. Халатность будет, если я не пойду. Вернусь до следующей схватки. Вы пока что пейте чай и обсуждайте мой непрофессионализм. Сестра Бернадет сказала, что немедленно приедет. Женщина, которая впервые рожает 38, требует особого обращения. Мы в категорически рекомендовали рожать в больнице, но та отказалась. Необразованные представительницы рабочего класса в те дни так боялись клиник, что побороть этот страх было невозможно. Больницы по-прежнему виделись им жуткими изоляторами, переделанными из бывших работных домов. Если бы Мэй все же отвезли в клинику, она была бы так напугана и напряжена, что подобный стресс помешал бы родам. Поэтому в качестве компромисса были выбраны домашние роды в присутствии опытной акушерки и по возможности врача. Трикси вернулась в спальню и обнаружила, что там снова воцарилась тьма. Она направилась к окну, но Мэг преградила ей путь. «Ей надо быть в темной комнате!» «Не надо!» «Надо. В книге пи...» «Мне плевать, что там пишут. Я здесь главное, а не вы». За этим последовала некоторая возня, но, наконец, занавески были отдернуты, и в комнату проник свет. мэг сидела на постели и выглядела вполне довольной, но Мэг в панике кружила вокруг, бормотала что-то под нос и бросала на Трикси недовольные взгляды. «Если вы допили чаю, унесите посуду», — сказала Трикси. «Мне надо приготовить инструменты для родов». Мэг забрала у Мэйв чашку с блюдцем, заглянула в нее... И вдруг ахнула, побледнела и задрожала. Чашка выпала у нее из рук и раскололась. «Нет, нет, нет!» Простонала Мэк и привалилась к шкафу, с трудом держась на ногах. Трикси схватила ее за руку. «Держитесь!» «Что случилось?» Мэк не могла вымолвить ни слова. «Выйдите отсюда!» Трикси повела ее к двери. Женщина выглядела совершенно убитой и повисла у нее на руке. Наконец она обрела голос. «Это дурное предвестие!» Что? «Чаинки. А потом чашка разбилась. Плохо, очень плохо. Хуже я и в жизни не видала». «Да о чём вы? Они никогда не врут. Никогда. Да кто не врёт? Это дурной знак, говорю вам. Чаинки никогда не врут». В этот момент появилась сестра Бернадет. Она осмотрела Мейф и сказала, что врач придёт, как только закончит операцию. Вагинальный осмотр показал раскрытие на два пальца и лицевое предлежание. Сердечный ритм был в норме. Мать расслабленные и бодра. Мэйв сейчас выглядела веселее, чем во время беременности. Мэг, напротив, совершенно сломалась. Она маячила в дверях, всхлипывала, а цвет ее лица напоминал цвет страниц из ее старых книг. Когда у Мэйв начиналась схватка, Мэг стонала, закатывала глаза и выглядела так, словно сейчас упадет в обморок. «Она умрет, она от этого умрет», — прочитала Мэк. «Она не вынесет, у нее слабая конституция. Сделайте же что-нибудь, помогите ей. Я видела дурной знак». Сестра Бернадет тихо, но строго велела ей покинуть помещение. Мэг заголосила, но на этот раз Мэйф ее не поддержала. Она взглянула на сестру Бернадет, кивнула и сказала: Иди, Мэг, у меня все будет хорошо. Роды шли своим чередом. Сестра Бернадет и Трикси выжидали и наблюдали. Сестра прочла вечернюю молитву, шло время. Врач пришел, отметил, что все в порядке и сказал, что у него еще несколько вечерних визитов, и он вернется позже. Трикси проводила его к выходу. Возвращаясь через гостиную, она услышала странные звуки, доносящиеся из кухни, заглянула туда. Кухня была залита странным желто-зеленым светом, из печки шел дым, а Мэг была наряжена в длинные зеленые одежды. На голове у нее красовался зеленый платок, низко надвинутый на лоб. Лицо ее побелело, под черными глазами обозначились круги. Она была так поглощена происходящим, что не заметила Трикси. Цыганка Мэг раскладывала карты. Она тщательно тасовала колоду, медленно доставала четыре карты, после чего вновь принималась тасовать. «Смерть», — бормотала она, — «я вижу смерть, гроб, могилу, морг». Она перемешала карты. «Ах, то же самое, все время одно и то же, карты не лгут». Женщина опять перетасовала карты, выложила на стол четыре и медленно, осторожно сняла колоду. Кожа ее так побледнела, что казалась зеленой. «То же самое». Сначала чашка, потом карты. Они не врут. Смерть. Смерть. Она уронила голову на руки, и карты разлетелись по полу. Мама, Мэг, в комнате, где проходили роды, царила благостная атмосфера. Сестра Бернадет производила впечатление крайне серьезной дамы. Не старше 35, глубоко религиозно. И служба в монастыре делала ее совершенно счастливой. Кроме того, она являлась высокопрофессиональной медсестрой и акушеркой. Она излучала уверенность, спокойствие и готовность решить все проблемы, что невероятно успокаивающе действовало на ее пациенток. Мэйв совершенно преобразилась. От мученического вида не осталось и следа. Глаза светились, и она, кажется, пребывала в восторге. Схватки шли регулярно, каждые десять минут, Сестра дала ей порцию касторки, а Трикси побрела ее и поставила клизму. В те дни это было обязательно. Доктор вернулся в 9 вечера и согласился, что теперь ему стоит остаться. Хотя врачи общей практики и не обучались акушерскому делу, акушерки в случае необходимости обращались именно к ним. Более того, во время учебы студенты половину необходимого срока практиковались в больнице под наблюдением квалифицированного акушера, А остальное время принимали роды под руководством фельдшеров и акушерок вроде нас. Поэтому врачи общей практики, если только у них не было специального опыта, зачастую знали о родовспоможении меньше нас. Порой это приводило к конфликтам, особенно если акушерка была не согласна с мнением доктора. Но нам повезло. Сестры святого Раймонда Ноната так долго и успешно работали в ист энде что их уважали все окрестные медики. Мэйв дали дозу гидрата, и в перерывах между схватками она дремала. В одиннадцать вечера отошли воды. Сестра приготовилась к вагинальному осмотру, но при следующей схватке стала видна головка младенца. Она велела Трикси вымыть руки и принять ребенка. Вторая стадия родов прошла на удивление быстро. Мэйв было почти сорок, это была ее первая беременность, но она пребывала в расслабленном, спокойном состоянии, мышцы матки работали хорошо, а промежность растянулась без каких-либо проблем. Понадобилась всего лишь пара схваток, и головка младенца показалась на свет. Сестра Бернадет улыбнулась Мэй в которая доверчиво взглянула на нее. «Сейчас будет новая схватка, и надо, чтобы вы не тужились. Сосредоточьтесь и дышите, потому что нам надо, чтобы головка ребенка появилась медленно». Мэйв держалась великолепно. «Мы ожидали, что во время родов она будет вести себя безобразно», не будет никого слушать, но все оказалось совсем не так. Со следующей схваткой головка вышла полностью. Трикси дождалась, пока она повернется, и через несколько мгновений показалось плечо, и младенец наконец родился. «Это девочка!» «Слава богу!» — сказала Мэйв. «Не люблю мальчиков!» Малышка завопила во все горло, и Мэг просунула голову в дверь. На ней по-прежнему было странное зеленое одеяние, и она буквально пожирала нас глазами. Ее траурный вид резко контрастировал с сияющей улыбкой Мэйв. «Мы же хотели дочку, Мэг!» «Она умрет! Я все видела!» «Не говорите так!» — рассердила сестра Бернадетт. «Черви до да могила, карты не врут!» «Выйдите! Вам нельзя здесь находиться!» — заявила монахиня. «Никогда не врут!» В жизни не слышала подобной чуши. Уходите немедленно. Мэг закатила глаза, чего стало выглядеть еще чуть необычного. «Черви и гробы», — сообщила она напоследок и удалилась, печально качая головой. Если Мэйф и слышала эти мрачные предзнаменования, то не обратила на них ни малейшего внимания, поскольку в этот момент обнимала свою дочь. На ее лице читались «измождение» и «ликование». Пуповину зажали и перерезали, и сестра взяла девочку, чтобы осмотреть и взвесить ее. Это был крохотный младенец, всего 4 фунта и 12 унций. Но на вид она была совершенно здоровой и развитой. Примечание 4 фунта 12 унций, около 2 килограммов. Конец примечания. Трикси оставила сестру заниматься ребенком, мы сосредоточилась на третьем этапе родов. Схваток не было. Подождав 10 минут, Трикси решила помассировать дно матки, чтобы простимулировать ее. На ощупь матка была бугристой. В этот момент она заметила какое-то шевеление под стенкой, как будто кто-то толкнул ее изнутри. Она положила руку на живот Мейфа и шевеление повторилось. Сестра, мне кажется, здесь еще один младенец, сказала она. Врач и сестра Бернадет мгновеньок оказались у кровати. «Теперь понятно, почему первый ребенок такой маленький», — сказала сестра, ощупывая матку. «Да, вы совершенно правы. И, по-моему, там поперечное положение. Передайте мне стетоскоп, пожалуйста». Она прислушалась, сердце билось глубоко внизу, под лобковой костью, часто, но размеренно. Сестра насчитала 140 ударов в минуту. Она попросила врача подтвердить положение ребенка. Он ответил, что не уверен, но полностью полагается на суждение сестры. Тем не менее, он в любом случае советует позвонить дежурной группе и срочно везти Мэйвис в больницу. Вплоть до этой секунды Мэйв ни о чем не тревожилась и была совершенно спокойна, но, услышав слово «больница», она буквально взвыла от ужаса. В комнату ворвалась Мэг. «Что вы там с ней делаете?» — визгливо вопросила она. «Они хотят упечь меня в изолятор. Только через мой труп». «Это не изолятор». Стал объяснять врач. Это современная клиника, где Мэйв получит самое лучшее лечение. Она же не выйдет оттуда живой. Или вообще не выйдет. Я-то знаю, что в таких местах творится. Они хватают людей вроде нас с Мэйв, и больше их уже никто не видит. эксперименты на них ставят. Мэйв была близка к истерике. Она всхлипывала и твердила, что никуда не поедет. Мэг покровительственно обняла ее. Сестра измерила пульс. Мэйв... До этого он был совершенно нормальным, но теперь взлетел до пугающих 110 ударов в минуту. «Если так будет продолжаться, ребёнок может пострадать», — заметила сестра. «Надо приготовиться к домашним родам. Тебя никто не повезёт в больницу. А Мэг надо покинуть комнату. Я не готова принимать второго малыша таким образом». Мэг закатила глаза. «А я ж говорила, это дурной знак был. Чаинки и карты. Умрут они». «Запомните мои слова!» Сестра Бернадет вытолкала ее из комнаты и вымыла руки. Она была совершенно спокойна и сосредоточена. С того момента, как родился первый ребенок, схваток не было. Если плод лежит поперек, это нам на руку. Для начала я хочу уточнить, в каком он положении, а затем понять, отошли ли воды. Если матка неактивна, а пузырь цел, то младенца, скорее всего, можно повернуть в более удобное для родов положение – «Сестра, проверяйте сердечный ритм плода каждые несколько минут». Триксия послушала и сообщила, что ритм сохраняется 140 ударов в минуту. Сестра произвела вагинальный осмотр. «Да, плодный пузырь давит на внутренний зев. Отлично. Но какой стороной повернут ребенок, я не понимаю. Точно не головой? Возможно, это тазовое предлежание, но я не уверена. Главное, не переборщить». «Запомните это, сестра. Так можно порвать мембрану, а если рука малыша попадёт в родовые пути, то вагинальные роды будут уже невозможны». Сестра вытащила руку и сняла перчатки. «Попробую снаружи. Может, вы хотите, доктор?» Врач покачал головой. «Лучше уж вы». Сестра Бернадет кивнула. «Какой пульс?» «Чуть повысился. 150 пятьдесят ударов». «Да». «Теперь, Мэвис, лежи спокойно и расслабься. У тебя же ничего не болит?» «Нет. Мне надо повернуть твоего ребенка. И для этого я сильно надавлю тебе на живот. Надо, чтобы ты глубоко дышала и не напрягала мышцы, хорошо?» Мэйвис кивнула и улыбнулась. Когда угроза попадания в больницу растаяла, она совершенно успокоилась, и пульс у нее упал до ровных 72 ударов в минуту. «Внимательно следите, сестра, чтобы знать, что делать в подобных ситуациях». Трикси изо всех сил надеялась, что никогда больше не попадет в подобную ситуацию. «В правой подвздошной впадине голова». «Пощупайте, я права?» Акушерка кивнула, хотя никакой головы не почувствовала. «А здесь ягодицы. Чувствуете?» Трикси неуверенно кивнула. В «Вроде бы да». «Хорошо». «Я не знаю, лежит ли ребёнок спиной вверх или вниз. Вы говорите, что видели, как он пинается. Где именно, покажите?» Она продемонстрировала. Хм, понятнее не стало. Теперь я хочу, чтобы младенец вернулся в клубочек, и тогда его будет удобнее поворачивать».